Глава девятая. Первый квест. Сбор трав. Я сидел на земле и старался встать. Получалось плохо, так как я боялся потревожить руку. Только вот в ногах появилась слабость, которая не позволяла нормально держать равновесие. И с каждой попыткой становилось только хуже. Лучница присела, заглядывая мне в глаза с ехидной улыбкой. «А ты молодец. Сразу понял, кого из нас нужно устранить первым. Я словно с Глоблином сражалась. Они тоже мастера подобных трюков». «Приехали. Теперь меня еще и с гоблином сравнили». «Мне не послышалось. Она что, сделала ему комплимент?» Хенк, скажи, ты же услышал то же самое? А то я думаю, что перебрал, и мои галлюцинации заговорили». «Тебе не послышалось. Лези, зафиксируй Дэйну руку и продолжим». Тон Хенка был непоколебим. Для него, по всей видимости, мои ранения совершенно ничего не значат. «Вы серьезно? Драться в таком состоянии?» Это уже не было похоже на обычную тренировку. Скорее, на издевательство. «Ты все еще можешь держать меч, Дэйн! Не позволяй себе потерять вторую руку! Береги ее. Я со скрипом сжал зубы вместо того, чтобы ответить. Лизи в этот момент перетягивала обычной тряпкой мою руку, останавливая кровотечение. Помимо этого, стрелами, которые ранили меня... Она ее зафиксировала и привязала к торсу. Все это сопровождалось невыносимой болью, так как девушка явно не рассчитывала свои силы, а их у нее было очень много. «Готово», — резюмировала она, оценивая свою работу. «Продолжаем», — сказал Хэнк, взмахивая мечом. Я тут же схватил свое оружие и, разворачиваясь, нанес удар получнице. Нельзя терять время, пока она рядом, стоит ее устранить. Реакции девушки хватило, чтобы отбить мой клинок кинжалом. Я же помню, что рядом стоит Лизи, присел, пропуская ее удар над головой, и, воспользовавшись инерцией, которая осталась от столкновения меча и кинжала, переправил удар на Лизи. Девушка не защищена, ей нечем блокировать атаку. Мой клинок был остановлен воткнувшимся в землю мечом, который, по всей видимости, метнул Хэнк или Чар, а стоило повернуть голову, чтобы оценить, насколько близко они подошли. Мимо моего лица, прямо на уровне глаз, пролетела стрела, слегка поцарапав нос. Не поверни я голову, мне бы оторвали нос. Что это за звери? Я рванул вперед, успевая попасть коленом по бедру девушки и одновременно с этим хватая меч. Сразу же развернулся, метая свой клинок в лучницу. Ну, пытаясь метнуть, так как вонзившаяся стрела срывает бросок, заставляя оборонить меч. И стоило мне сознать, что я как бы разбитой стрелами рукой схватил второй меч, как кулачок Лизи впечатывается мне в лицо. Следующее, что я увидел после мимолетной вспышки в глазах, Это приближающуюся землю. Я упал, зарывшись в нее лицом, будучи не в состоянии даже пошевелиться. Тело сковало. Точнее, оно не слушалось. Нокаут — это точно был он. Разве что я оставался в сознании. Странное чувство. Боли нет совершенно. Только потеря ориентации в пространстве. «А вы, как я вижу, друг другу понравились!» Смысл сказанного чаром доносился до меня с некоторым запозданием. Понять значение слов было очень трудно словно я резко отупел. «Просто он понимает, что с нами ему будет сложнее всего, вот и пытается устранить хрупких девушек первыми. Ведь хватило наглости ударить в такое место!» — раздался голос Лизи. Она явно недовольна тем, что мне удалось ее достать. «И за это ты его вырубила? Даже мне стало больно от увиденного. Он там жив еще?» «Заслужил!» «Вы переборщили, обе, факт!» Хэнк, его голос прозвучал совсем близко от меня, будто парень стоит рядом со мной. «А ты, Нейзи, теперь должна Чару кружку пива. Надеюсь, не нужно объяснять, за что». «Будто я не знаю. А что вы хотели? Я же не наемник, простая девушка, мечтающая о большой любви». «Твои требования слишком завышены. Столько предложений отвергла. Все принца ждешь». Чар сказал это, словно посмеялся над мечтой девушки. «Так вот, напоминаю, не будет трона». «Рожа не вышла. Ты это хотел сказать?» «Родословный. В тебе все хорошо, кроме родословной». «И не пытайся меня поймать на чепухе, или уже забыла, как отвергла меня». «Правда? Ты признавался мне в любви?» «Хэнк, ты посмотри на нее!» «Нет, ты посмотри, какая она лицемерная личность!» «Ничего я не лицемерная. И вообще, когда это было? Давно уже». «Вчера! Вечером!» «Правда? А ты какой по счету был, не напомнишь? Пятый, седьмой?» «Прекратите! Меня тошнит, только лишь когда я просто слушаю этот бред. Давайте о важном. Вы видели, что произошло?» Голос лучницы раздался приглушенно. Она говорила спокойно и вдумчиво. «Да и я уже начал приходить в себя. Мысли, по крайней мере, больше не скачут, как ненормальные». «Адреналин! Ничего сверхъестественного!» Хэнк вытащил у меня из руки стрелу и начал привязывать рану. Ясность мысли начала возвращаться, как и ощущение боли. И его действия только ускорили восстановление сознания. «Хэнк! У него кости левой руки раздроблены!» Мышцы порваны, внутреннее кровотечение. По логике парень даже шевелить рукой не должен, а вместо этого он порвал шину и схватил меч. У парня дар храбрости. Лезунчик! О чем вы? Я попытался встать, но вместо этого просто перевернулся на спину. Без опоры подняться было трудно. Дейн, как самочувствие? Лизи с довольно ехидной улыбкой склонилась надо мной. Похудей, а то бьешь, как здоровый мужик! Стоило мне это сказать как у девушки дернулось века, а на лицо легла тень. Ей не понравились мои слова. «Спасибо, конечно. Однако это тебе стоит укрепить себя. Я же сдерживалась. Бей я в полную силу». «Слушайте, если на этом все, то я пойду. Ясно же, что парень не в состоянии сражаться». Чару явно не терпелось вернуться в зал и выпить. «Дэйн все ещё может сражаться. Держи зубами и продолжим». Хэнк протянул мне кинжал. «Челлендж же у тебя не сломано». На удивление, впрочем. Думая про себя, какой этот хрен дотошный, да я все же встал на ноги, не без труда и пересиливая боль. Когда мои зубы сомкнулись на ручки кинжала, дернулся вперед с целью перерезать горло этому садисту. Как он исчез, заметить не удалось, однако его удар углядеть сумел, разве что среагировать не смог. Лезвие его меча плашмя обрушилось мне на колено, причем на опорную ногу, из-за чего я стал заваливаться вперед. А вот когда прямо перед собой я увидел Лизи с очень многообещающей ухмылкой и летящим в живот кулаком, стало ясно, этот раунд будет последним на сегодня. Нож я отпустил в момент, когда кулак девушки выбил из меня дух, отчего челюсть только больше открылась. Я знал, что так будет, понимал, что мне не избежать ее удара. Однако она допустила клинч, чем я и решил воспользоваться. «Нет оружия, бей руками!» «Не можешь бить?» «Рви врага зубами!» Такие мысли преследовали меня, когда мои зубы практически приблизились к плечу девушки, и я понимал, что она не позволит вцепиться в себя, заметит, среагирует и как-то контратакует. Ее движение оказалось стремительнее, чем я ожидал. За мгновение вместо шеи мои глаза увидели грудь, а затем в подбородок влетело колено девушки. Сознание сразу же померкло, но перед этим мне удалось схватить отпущенный нож, снова избавившись от шины. Последняя попытка ее ранить и заключалась в том, чтобы нанести удар кинжалом в момент ее контратаки. Очнулся я лежа на спине, приходя в себя и возвращая ясность мысли постепенно, даже неохотно. Рот был заполнен кровью и раздробленными зубами. Возможно, там вся челюсть была сломана, так как болело все. О, Дэйн, пришел в себя! Хенк, с тебя десятка! Голос Чара был очень довольным. Они что, поспорили, жив я или нет? Добро! «Лейзи, что ты поняла из произошедшего?» «Во что бы то ни стало не соглашаться на просьбу главы!» Девушка произнесла это с недовольными нотками, словно она только что очень сильно провинилась. «То есть, по-вашему, я виноват?» «Ой!» — девушка вскрикнула. «А давно вы тут?» «Я и не уходил. Вы все хорошо постарались. Можете быть свободны». «А Дейн, может, помощь какая нужна?» Чарс сказал это с такой интонацией, словно хотел показать, насколько он ответственно относится к задаче. «Сам дойдет. Ведь так?» Теперь наставник обращался ко мне. Причем в его голосе я уловил нотки просьбы. «Да, думаю, да». Не знаю, почему он не разрешил им мне помочь, но ничего другого не оставалось. Пришлось сжать зубы и встать. Это было сложно, немного нелепо и оттого стыдно. Наставник дождался, пока мои учителя уйдут, после чего протянул мне две небольших емкости с красной и желтой жидкостью. По внешнему виду они очень напоминали зелья. Вот один в один, как рисовали в играх, разве что куда реалистичнее выглядевшие. Причем не нелепое подобие вроде бутылки с цветной водой для косплея, а толстое стекло емкости каноничной формы, деревянная затычка с бечевкой, закрепленная печатью из сургуча, а главное сама жидкость, густая, как нектар, с еле заметным свечением. Словом, качество на уровне. Вот, прими, они помогут быстрее восстановиться. Это слабые зелья лечения и восстановления сил. «Они дорогие?» Зелье лечение я выпил сразу. Оно мне было жизненно необходимо. А вот восстановление сил решил пока оставить. «Чему вопрос?» «Я не уверен, что смогу прийти в себя к завтрашнему дню. А ночевать где-то нужно. Если продам, мне может хватить на одну ночь?» «Правильно мыслишь. Здраво. Однако не переживай об этом. Я видел, как ты сражался. Тебе есть стержень. Поэтому я выпишу тебе стартовую сумму из казны. Она составит один серебряный». С чего такая щедрость? Указ его высочества. Если наемник из перерожденных имеет потенциал на выживание, его необходимо снабдить стартовым капиталом от одного серебряного до одного золотого. Выходит, до золотого я не дотянул. Ошибаешься, дотянул. Только остальной твой гонорар ушел до четверки и на два слабых зелья. Изначально спарринг должен был проводиться против одного и быть тренировочным. Я посчитал, что будет лучше проверить все, на что ты способен, и оказался прав. Дейн. я наблюдал за всем боем. Тебе есть потенциал стать воином уровня героя. В тебе сидит дар храбрости. Не знаю, я просто старался выжить. Храбростью там и не пахнет. Что ты знаешь о героях, Дейн? Расскажи свое видение, значение этого слова. Какие ассоциации вызывает оно у тебя? Хм, если брать мой мир, то в основном спасение попавших в беду невзирая на сложность и возможные последствия. Это оценивая поступки обычных людей, а не придуманных персонажей. А со вторыми что? Там немного иначе. Те, кто спасали мир от навившей угрозы, обязательно защищают слабых. Или это разноплановая команда во главе с Мечником. Вот Мечник и есть тот необходимый для команды храбрец. Без героя, который поведет за собой остальных, своим примером показывая нужную им решимость, они будут разобщены, заблудившись в своих раздумьях. Проще говоря, человек с даром храбрости — это уверенный в себе наивный дурак? Я понял, к чему клонит наставник, и не понравился мне его намек. Совсем. Не только. Это еще и возможность совершать поступки, на которые не способны здравомыслящие люди. Ты с этим даром сможешь превзойти предел здравого смысла. Меня раскидали две девчонки и два парня, один из которых ленился действовать в полную силу. Думаю, на данный момент не стоит говорить о столь громких вещах. «Поступки, которые выходят за грань здравого смысла, действительно похожи на деяния героев, только мне бы сейчас хотелось просто выжить». «Достаточно того, что у тебя есть дар храбрости, а опыт придет со временем. Дейн, ты станешь, если не героем, то отличным наемником. Я в это верю. Ты меня не разочаровал, и я одобряю твое вступление в наши ряды». «Здорово. Положите серебряный мне в карман. Да я пойду, полежу, пожалуй». Полагаю, на сегодня тренировок достаточно? Хочешь продолжить? Было бы не лишним, будь моё состояние в порядке. В этом нет нужды. Я уже увидел, на что ты способен. Так что при должной экипировке тебе будет по силам справиться с гоблином. Завтра отправишься на своё первое задание. К завтрашнему дню я приду в себя? Выпей зелье восстановления сил. Оно ускорит процесс заживления ран. Выпей и иди поспи. Не мешай исцелению. Советом я воспользовался и вернулся в свою комнату. Результата лечения не видел, да и боль продолжала напоминать о себе, поэтому сон не шел. Как я отключился, не заметил. Однако пробуждение вышло неприятным. Кто-то очень настойчиво стучался ко мне в двери. «Иду!» — сообщил я и начал вставать. К моему удивлению, боль прошла, да и руками я мог вполне сносно шевелить, а вот раны никуда не делись. Они по-прежнему были на месте, разве что превратились на вид в менее опасные. Особенно те, что я получил от лучницы. Утерянные зубы, к слову, пытаются отрасти заново, что само по себе странно. Магия. Наверняка причина опять в ней. Ей плевать, что генетически люди имеют в своем распоряжении только два набора зубов. Думаю, этот мир, утерянные конечности, не считает за проблему. Мои зубы — хороший тому пример. Стоило мне открыть дверь, сразу же нарвался на недовольный взгляд Лизи. «Срок пребивания вышел. Плати или выметайся». «Вот же лицемерная сука. Знает же, что я при деньгах. Тем более ей тоже вчера перепала часть моего гонорара». «Сколько стоит сутки проживания?» Спрашивая это, я понимал, что стоило еще вчера разузнать о ценах. Я сейчас понятия не имею, сколько чего стоит. «Десять медью». «Ясно. Я тогда позже зайду». Девушка явно не ожидала от меня такого и стрепенулась, только когда я уже вышел из комнаты. Погоди, а ты куда? В город нельзя. А как же первое задание? Нам нужно отправляться прямо сейчас. Я за этим и пришла, видишь? Девушка показала мне на бедренную сумку. Только сейчас я осознал, что она не в своем обычном наряде, а походном, в том же, в котором избивала меня на тренировочной площадке. То есть в зале она сейчас работать не будет. Если левая рука слушалась плохо, то правой я мог двигать довольно уверенно. В нее все-таки вонзилась стрела, тогда как левой досталась намного сильнее. И все равно идти в лес в таком состоянии не лучшая идея. «Ничего, там тебе только присутствовать нужно. Я просто объясню тебе, как и что, а если будет опасно, сама разберусь. Суть в том, Дэйн, что лучше всего, если за твоими плечами уже будет хотя бы одно выполненное задание. Тогда к тебе начнут относиться намного лучше. Поэтому пойдем, не будем тянуть». «Независимо от того, что она, как и наставник, еще тем разе...» Они еще не сделали ничего для своей личной выгоды. Но ну, разве что, когда сам наставник раздавал мои деньги четверке садистов. И отчего-то, мне кажется, Лизи именно поэтому решила взять меня с собой. Без награды хрен бы эта сука потащила за собой раненый балласт. Днем улицы города напоминали некую заставку из компьютерной игры. Все настолько каноничное, что куда там реконструкторам со своим прикидом. Разница, очевидно, невооруженным взглядом. Тут все, абсолютно все настоящее. «Даже вон тот труп в переулке!» «Стоп! Что?» «Ты чего встал? Пошли!» «Там труп?» — я указал на переулок. «И что? Ну, прирезали кого-то. Это не наше дело. До тех пор, пока не поступит задание, не отвлекайся на такие мелочи. А если это один из наших?» «Пойдем, не нужно туда пялиться». Девушка дернула меня за руку, заставляя идти по улице дальше. «Дэйн, если ты станешь докапываться до сути сам, по собственной инициативе, то только наживешь проблем». А вот выполняя задание, хоть носом землю рой, так как ответственность несет заказчик. Возможные вопросы и недовольство прежде всего будут направлены на него. Понятно тебе? Такой себе расклад. Какой есть. Если хочешь решить проблему, посмотри доступные для тебя задания. Может, твоих сил будет недостаточно, чтобы заняться выбранным делом. Оставь это другим, более сильным и умелым. А что закон? Это и есть закон. Даже стража без приказа не будет расследовать это дело. Вот когда труп начнет вонять и мешать жить горожанам, тогда им займутся». Больше мне было нечего сказать, и я решил отвлечься, смотря на город и его горожан. Выглядят люди довольно прилично, что значит живут в достатке. Жилые здания в большинстве своем тоже смотрятся ухоженными, однако у меня из головы по-прежнему не хочет уходить картинка трупа в подворотне. Трупа, до которого никому нет дела. Как бы я уже понял, что этот мир та еще помойка только не хотел бы оказаться в городе с красивой оберткой и сгнившей конфетой. «С утра пораньше за травами!» — произнес стражник на воротах, обращаясь к Лизе. К слову, ворота были открыты настежь, и через них постоянно кто-то проходил, причем целыми стаями. Вот правда я словно на экскурсию в средневековый замок попал, причем в бесплатный день. Людно здесь, очень людно. «А это что за коллега? С тобой?» Не знаю как, но другой стражник подобрался ко мне бесшумно. А ведь их доспехи очень большие. Там минимум тонна металла. — Наемник новый. Да вы должны его помнить. Недавний, перерожденный. Начала объяснять Лизи. Сегодня его четвертый день. И сразу отправили на задание. Вместе со мной в качестве охраны. — Охраны? Вот он. Ладно бы для кого другого. Но от чего защищать тебя? Ты же среднюю силу имеешь. Впору нам в стражу. А не столы обслуживать, да на кухне скакать. — Ничего вы твердолобые не понимаете. Ладно. «Некогда мне с вами лясы точить. и пойдем». «Цирк». Не, ну правда, разговор был нелеп. Лези в городе довольно популярна, тут сомнений нет. Однако есть подозрение, что девушка реально ждет возможности получить куда больше, чем может дать этот город. И пока это благо не явило себя, она остается на виду. Когда мы вошли в лес и несколько углубились в него, девушка остановилась и сорвала какой-то цветок, после чего повернулась ко мне». «Начнем курс начинающего травника, Дейн. Смотри, это подтравник. Цветок, чьи листья, если их засушить, могут подчеркнуть вкусовые качества мяса, будь то жаркое или тушение. Растение популярное, необходимое на любой кухне, но больше всего требуется на постоялых дворах». Посмотрев полянку, на которой мы стояли, обнаружил еще несколько похожих цветков. «Понятно. Собирать все, что увижу?» «Именно так». Кивнув, начал делать, что сказано. К счастью, двух здоровых рук мне для этого не требовалось. Хватало и одной. Я срывал цветы и про себя думал. Вот оно, дивный иной мир и моя первая работа в качестве наемника. Это можно сравнить с первыми шагами героя из какой-нибудь игры. Там персонаж тоже травки собирал, причем в доспехах и мечом за спиной, а то и с табором из компаньонов. Какая паршивая реальность. Я без оружия и брони, еще и ранен вдобавок. Я просто везунчик. Для комплекта не хватает гоблинов, несущихся в атаке. Ради интереса посмотрел в глубину леса и успел заметить мелькнувшую тень. Нахмурился, побегал глазами по местности и снова уловил движение. Их несколько. Лизи, знаю я. Не переживай, это не гоблины. А кто тогда? Теперь теней стало больше, и они приблизились. А Лизи спокойно продолжает собирать травы. Какого хрена?